Глава 20 Это был Савченко. Он обернулся и тоже явно узнал меня. Лицо его перекосило. Преступник уже поставил машину так, чтобы вырулить в обратную сторону. Хруст передачи и копейка, закидывая меня камешками и пылью, рванула с места, уворачиваясь от вкопанного колеса возле гаража напротив. Скорость старушка набрала на удивление резво. Порядке авто. Видно ухоженное». На своих двоих мне явно не догнать машину. Я остановился, несколько раз продышался, успокаивая дыхалку, и навел пистолет на отдаляющийся автомобиль. Бах! Первая пуля увязла в багажнике. Бах! Вторую пустил ниже, целясь в колесо. Бах! Бах! Машина уходила все дальше, а колеса все еще целы. Бах! Бах! Это уже возле меня стрелял Федя. Встал сбоку и открыл огонь. «Живым нужен!» — перебивая выстрелы, прокричал я. «По колесам бей! Хрен попадешь по ним!» — прокричал в ответ Федя и снова выстрелил. «Уйдет, гад!» Копейка, высыпав на землю заднее стекло, неслась прочь еще быстрее, будто избавилась от балласта. Еще мгновение — и скроется. Я снова прицелился. Промазать сейчас никак нельзя. Последний мой шанс — достать мясника. «Бах!» — заднее колесо в смятку. «Есть!» Но машина будто не заметила ранения. Чуть дернулась в сторону, выправилась и дальше понеслась, обиженно шлепая сдутым колесом. Сзади послышался гул мотора. Зашуршал гравий от резкого торможения. Это Медведев подъехал на нашем москвиче. «Садитесь», — распахнул он дверь. «Мы запрыгнули. Я вперед, Федя назад». «Не уйдет», — Медведев умело стартанул с места, отбросив колесами назад клубы пыли и россыпь камней. Савченко уже завернул за угол, когда мы начали разгоняться, свернули за ним и... чуть не налетели на брошенную копейку. «Тормози!» – заорал Федя. Я почувствовал, как он судорожно вцепился в спинку моего сиденья, Бампер москвича замер в сантиметре от дырявой копейки. «Ушел гад!» – сетовал Погодин, уже оббегая вокруг машины с пробитым колесом. «Ты туда!» – махнул я Федя, указывая на дорогу, теряющуюся в зарослях пустыря. «А я назад вернусь, он мог в гаражах затаиться, а не в город пойти». — Мне что делать? — спросил Медвежатник. — С тобой? — Опасно. Он может быть вооружен. Чем ты мне поможешь? Стой здесь, в багажнике монтировка, возьми ее. Спрячься в машине и не высовывайся. Не привык я прятаться, — поморщился Медведев, вытаскивая монтировку. — Лезь в машину, — приказал я уже на ходу. Побежал в темные гаражные закоулки, оглянулся, увидел, как Федя рванул в сторону пустыря, через который вела дорога к городу. Пробежал два ряда, свернул, сделал крюк. Нет мясника. Бах! За спиной прогремел выстрел. Ёпарас это, это что, Федя палит? Нет, не похоже, слишком близко. Твою мать, Медведев! Я развернулся и побежал назад. Выскочил из-за угла и увидел, как Медведев стоит с поднятыми руками. Фигура в черной куртке направила на него пистолет. Ёпт, какого же хрена он в машину не залез? Не привык подчиняться, самодеятельный артист. «И что теперь?» «Бах!» — прогремел выстрел, и Медведев упал. «Ах ты, сука!» На бегу не прицелиться. Я остановился дыханием, сдерживая стук сердца, навел ствол. «Нет, слишком далеко не попаду. Спугну только». Савченко тем временем спешно обыскивал неподвижное тело Медведева. «Что это он, сука, делает?» «Вот до него уже не больше пятидесяти шагов». Я осторожно приближался. Камешки предательски щелкали под ногами. Савченко поднял голову и увидел меня. Вскинул пистолет. Бах! Бах! Пули прожужжали близко. Я метнулся в сторону и укрылся за выступом гаража. Сменил магазин. Выглянул из-за бетонки. Савченко, нет, черт. За машиной спрятался или сленел, Непонятно. Хотелось рвануть за ним дальше, но если он за машиной притаился, то мне конец. Снимет меня на подходе. Я отошел назад, юркнул в щель между гаражами, хотел оббежать ряд и зайти с тыла. Но долго обходить. Уйдет, сволочь. Как же тебя изловить, вампир? Как поймать тебя, мясник? На ходу я придумал новый план. Вскарабкался по тонкому, но достаточно крепкому дереву и очутился на крыше гаража, которая переходила в крышу соседнего, а то в следующий. Передо мной расстилалось сплошное черное гудроновое полотно крыш гаражного ряда. То, что нужно. Я поскакал по крышам, стараясь не топать. Пружинил на носочках, но двигаться нужно быстрее. Перескочил через пару пустых консервных банок и сломанный стул. Даже на крышах валялся всякий хлам. Вот уже автомобили близко. Замерли, как Медведев, оставшийся лежать на гравийке. Вокруг темнота и пронзительная тишина. Слишком навязчивая после грохота выстрелов. Я сбавил бег, пригнулся и дальше пробирался уже осторожно, как мышь. Поравнялся с москвичом. Глянул сверху вниз. Ага, вот и Савченко. Спрятался со стороны капота москвича, присел, пистолет наготове держит. Меня, сволочь, поджидает. Ну-ну. А я уже здесь. Сюрприз, мать твою. Прыжок. Я слетел с крыши прямо на Савченко, как коршун на добычу. Стрелять не стал. Живым возьму. Сбил его с ног. Тот покатился по земле. В его глазах я успел разглядеть недоумение и испуг. Никак не ожидал, что с неба на него свалюсь. Я первым вскочил на ноги и, не давая опомниться, ударил его рукоятью пистолета. Попал по хребту. Следом отвесил удар ногой в живот и еще один в грудь. Мясник скрючился, закрывая лицо руками. Пистолет он выронил еще, когда я на него свалился. Я наклонился и приставил собственный ствол к его затылку. «Не дергайся, сука. Продырявлю. Морду в землю. Руки за спину». Савченко подчинился, только слышно было, как скрипят его зубы. В это время очнулся Медведев, застонал и приподнял голову, увидев меня, выдавил. «Курсант, помоги!» «Потерпи, брат», — закивал я. «Сейчас только гада скручу». Воспользовавшись тем, что я отвлекся на шубника, Савченко резко развернулся, попытавшись скинуть меня со своей спины. Его затылок увильнул от ствола ПМ. Сава, паучьей рукой, вцепился в мою руку с пистолетом, притягивая ее к себе, держа так, чтобы ствол был направлен в сторону, а не на него. Бам! Я зарядил ему другой рукой промеж глаз. Кулак врезался в череп. Добрый удар вышел. Головенка мясника откинулась и впечаталась затылком в гравий. Бах! Следом последовал мой выстрел. Пальнул я прямо возле уха Савченко. Тот схватился за голову и застонал. Оглушила его. Будет знать. Добавив еще одну зуботычину, чтобы совсем расслабить противника и отбить всякое дурное желание сопротивляться, я прорычал. Шевельнешься, ты труп. Снова перевернул его на живот, завернул руку и поддавил ее вверх аж хруст послышался. А, Завыл Савченко, не дави мент, а сука! Я сунул пистолет в раскрытую кобуру, нащупал свободной рукой наручники и накинул душку на запястье заломленной руки. Перехватил свободное кольцо наручников другой рукой, завел за спину вторую руку преступника, снова надавил до хруста, подавляя всякое желание сопротивляться. Защелкнул душку. «Готово. Полежи, отдохни, пока я важными делами занят. Я выпрямился и едва ли не в один прыжок подскочил к Медведеву. «Ты как?» «Живой пока», — натянул тот улыбку, прикрывая рукой живот. Черное пятно расползалось по рубахе, пропитывая ткань. «Покажи», — я оторвал его руку, раны не было видно, весь живот залит кровью. «У меня ключи от машины тряс», — проговорил Медведев. «Я не дал, он выстрелил». Слова давались ему с трудом, мой старый товарищ еле выдавливал их по одному. «Ты только держись, не вздумай умирать, сейчас тебя в больничку доставим. Я попытался поднять шубника, но тот застонал от боли. Тушу за сто килограммов аккуратно поднять совсем непросто. Черт, что же ты такой здоровый?» «Брось. Дай спокойно сдохнуть. Вдруг как-то умиротворенно проговорил Медведев. Чувствую, пришло мое время». «Не неси херню, тезка, вставай!» Я снова потянул его за подмышки. На этот раз получилось дотащить до москвича. Я опустил его на землю, чтобы распахнуть дверь. «Спасибо, друг, что хочешь помочь», — пробормотал шубник. «Но не стоит. Дай сдохнуть. Я ведь в этой жизни лишний, за бортом. Сижу в коморке, ключики вытачиваю, а... Не для того полжизни прожил, чтобы ключи точить». «Ничего», — скрипел я, приподняв и затягивая товарища на заднее сиденье. «Подлатаем тебя и с работой нормальной помогу. Ух, ну и тяжелый ты». «Дерьма много всякого во мне», — ухмыльнулся сквозь страшную боль Шубник. «Вот и тяжелый. А работа у меня, если рассудить, нормальная, денежная, но не мое это. Извини, брат, вскрывать сейфы и воровать как прежде я тебе не дам». А вот что-нибудь поинтереснее подыскать помогу. Лежи да думай. Ты вообще кем в детстве хотел стать? Учителем. Чего? Я же физрук по образованию. Только в школу меня не берут. Судимый. Я пристроил его на сиденье и снова вылез из машины, оглядывая проезды и пытаясь отдышаться. Все решаемо. Продолжил я уговаривать Шубника как бы между делом. Ты, главное, боты не заверни. Держись, брат. Черт, напускное мое спокойствие быстро испарялось. Где Федя? Давно должен был выстрелы услышать и сюда примчаться. Наверное, далеко успел убежать. Я выругался от всей души. Все, ждать его некогда. Погнали, пока ты крови не истек. А с этим что делать? Медведев уже лежа на заднем сиденье осторожно кивнул в окошко в сторону Савченко. Тот распластался на земле со скованными за спиной руками. Вставать я ему запретил. Сам-то он наверняка уже отдышался. — Некогда с ним возиться, — громко проговорил я. — Пристрелю. Скажу, что во время схватки пулю всадил. Ты подтвердишь. Лады? — Запросто, — хмыкнул Шубник. От такого диалога Савченко заерзал. — Не имеете права, — вякнул он, — везите меня в ментовку. Я подошел и, подняв его за шкирку, поволок к машине. — Ты зачем в хорошего человека стрелял, падла? — Ты меня хотел убить. Я не про себя. — А, в этого. Прошипел Савченко, кивнув на заднее сиденье москвича. «Жаль, что не убил». Бум! Я припечатал Савченко лбом о крышу багажника. Открыл ее, подхватил за ноги преступника и закинул его прямо в багажник. «Тут сиди и не рыпайся». Хлопнул крышкой, отсек задержанного от внешнего мира. Москвич дернулся и понес нас в сторону города. Надеюсь, Федя не обидится, что мы его бросили. «Некогда мне его сейчас искать. Скорее в больницу». Эй, когда выехали на асфальт, я оглянулся на заднее сиденье. Ты там живой? В ответ тишина. Блин, вырубился, твою мать. Скорее, я проскочил на красный, подрезал Жигуль, тот испуганно свернул на обочину, чуть не воткнувшись в дерево. Снова проскочил на красный, согнав с пешеходного перехода стайку хиппи, что брели с гитарой на перевес и с бутылками портвейна в руках. Милые ребята даже не матюгнулись в ответ, лишь швырнули бутылку в догонку, но не попали. Слишком пьяны. До больницы оставалось каких-то пару километров, когда впереди вырос гаишник. Из темноты выскочил, палочкой полосатой машет, в свисток дует. Извини, коллега, вот сейчас совсем не до тебя. Не избавляя ход, я проскочил мимо. Старшина отпрыгнул назад с проворством белки, чтобы мой москвич не отдавил ему ноги. Что ему оставалось? Бессильно дуть в свисток. В зеркало я увидел, как он бежит к патрульной машине, чтобы передать по рации госномер наглого нарушителя. В погоню почему-то за мной сам не кинулся. Но москвич-то служебный. Вот он удивится, когда дежурка скажет ему «отбой». Через пару минут я понял, почему старшина решил не гнаться за мной сам. Через несколько сотен метров мне перегородили дорогу сразу две гаишные машины – «Волга» и «Жигуль». Да откуда вас столько? Рейд? Старшина, очевидно, сообщил им обо мне, госномером явно незнаком. знаком. «Москвич-то нам Булкин выдал. Не примелькался он еще. ВВД. Двое инспекторов высыпали на дорогу, явно собираясь стрелять мне по колесам. Блин. Придется тормознуть. Останавливаясь, я на ходу пощупал нагрудный карман. Ну, конечно. Ксивы нет. Где-то в сумке лежит, которую я собрал для дежурства в гараже, да и бросил там же. Я остановился, выскочил из «Москвича», но кажется слишком резво, потому что гаишники отшатнулись, тыча в меня пистолетами и что-то крича. Слов я не разобрал. «Спокойно, коллеги, я капитан милиции, у меня в машине тяжело раненый, нужно срочно в больницу доставить». Одет я был совсем не по-офицерски, в той одежонке, что мы с Федей прикупили в камке. да и вид был слишком молодой и борзой для капитана милиции. «Поднимите руки, отойдите от машины», — пробубнил один из инспекторов, заглядывая на заднее сиденье, а потом вдруг заорал «Там тело!» «Руки!» — заблажил второй, тыча в меня пистолетом, «поднял быстро!» В это время, услышав, что начался какой-то кипиш, оживился и Савченко. Застучал по крышке багажника. Глухие удары окончательно переплашили гаишников. Те попытались меня вязать. Руки-то я поднял, но опустить их совсем недолго. Один из инспекторов убрал пистолет в кобуру. Отважно ринулся меня наручниками сковывать, пока второй на мушке держал. Нечасто инспекторам в эти времена приходилось оружие использовать. Это было видно сразу. Учить их еще и учить. То, как встал на подстраховку, один из них ни в какие ворота не лезет. Шаг чуть вбок, и я уже сошел с линии огня. Между мною и пистолетом пыхтит сержант, что пытается заломить мне руку. Сейчас упакуют и увезут в отделение для разбирательств. Даже доксива мне добраться не дали. Хрен вам, коллеги. Нельзя мне Шубника и Савченко вам оставлять. По-любому накосячите ведь. Я резко развернулся, одновременно перехватывая запястье милиционера. И вот уже сам сержант, заломленной рукой, прижат ко мне спиной, защищая своим телом от направленного на меня ствола. Я вытащил пистолет свободной рукой и навел его на второго гаишника. Оружие на землю. Тот сразу подчинился. В машине на полу, под задним сиденьем, черная сумка, наружный карман на молнии. Открой, быстро. Инспектор замялся, даже руки поднял, на всякий случай. Да бегом же, мать твою! Сержант дернулся и поспешил к москвичу. Распахнул дверь, косясь на окровавленного медведева, думая, что это труп, наверное. Порылся в сумке и извлек мое удостоверение, раскрыл. Глаза вытаращил, стоит крюком, переводит взгляд то на меня, то на фотку, то снова на меня. Так вы из Москвы, из группы Горохова, воскликнул он. Догадливый! хмыкнул я и отпустил первого инспектора. Садись в свою машину, врубай мигалки. Полетим через красные в больницу. Ага, да-да, сейчас. Закивал гаишник, подбирая с земли табельный пистолет. Так бы сразу и сказали, что свой. Я и говорил. А как же в багажнике? Там кто? Мясника поймал. Все, разговорчики потом. Поехали скорее. До больницы мы добрались за пару минут. Своем сирены, сверкающей синевой проблескового маячка. Впереди мчалась милицейская «Волга». Мой москвич следом. Замыкал колонну гаишный «Жигуль». Алло, Никита Егорович? Я позвонил следователю сразу из больницы, когда Медведева оперативно увезли на каталке. Взяли мы Савченко. Да, да, возле гаража этого самого. Там бы обыск надо провести. Прокурора дежурного поднимем, пусть санкционирует. Ага. Хрен его знает, может у Савченко сообщники есть. Я устало потер лоб. Пока следы не уничтожили, улики поискать нужно в гараже. Не затягивать. Савченко со мной, да. Нет, в багажнике москвича лежит. Так получилось. Да живой, что ему будет, не сбежит, там гаишники возле машины дежурят. Ага, понял, встречаемся в управлении. Как бы мне не хотелось сейчас перевести дух, я знал, работа только начата. Прибыв через час в управление, Савченко я определил в клетку при дежурной части. Дежурному строго-настрого наказал бдить за ним. И наручники велел не снимать, хотя задержанных вообще-то держали без браслетов. Но так надежнее, пока в КПЗ не определим. Лучше перестрахуюсь. Еще через час постановление на обыск было уже состряпано и подписано дежурным прокурором. Взяли с собой наследственное следственное действие парочку суточников из КПЗ. Он находился тут же, в подвале управления, у которых имелись слесарные навыки. Вооружили их молотком, зубилом, гвоздодером с лопаткой на обратном конце. Посадили подмогу в УАЗ дежурного участкового, усилив его местным оперативникам который заступил на сутки дублером и очень удачно околачивался в дежурной части. А сами выдвинулись с Катковым и Гороховым в гаражный кооператив, где оставили Федю. Тот стойко куковал возле расстрелянной копейки Савченко. «Ну, наконец-то!» — бросился к нам Погодин, готовый обнять нас с шефом. «Что случилось?» «Там кровь на земле и выстрелы, я слышал. Все нормально. Ты цел, я вижу. Ну что, взяли?» «Взяли, Савченко?» «Сколько вопросов у одного человека. Ну, надо же!» Я улыбнулся уголком губ. «Взяли. Только Медведев ранен. Сильно? Пока живой. Может, и выкарабкается». «Ломайте дверь вот этого гаража», — распорядился тем временем Горохов, кивнув суточником. Те были немного грустные. Не привыкли работать трезвыми. Я не стал подходить слишком близко, но внимательно наблюдал за процессом. Волна адреналина в теле не утихала. «Что мы увидим?» в тайном логове мясника.